Вспомним слова Кречмера, что многие шизоидные люди подобны лишенным украшения римским домам, виллам, ставни которых закрыты от яркого солнца. Однако в сумерках их внутренних покоев справляются пиры. Очень важно помнить, что большинство шизоидов люди очень своеобразно, не по-обычному, приспособляющиеся к действительности. О том, что происходит кругом них,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 Это положение нельзя принимать без оговорок. Кречмер считает, что у большинства шизоидов только в разных сочетаниях имеются, несмотря на взаимную полярную противоположность, и гиперэстетические, и анастетические элементы, отношения, в котором эти последние смешаны у того или другого лица, Кречмер называет по аналогии с диатетической пропорцией настроений у циклоидов, психоэстетической пропорцией.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 и ограничивается иногда лишь узким кругом специально их интересующих проблем, за пределами которого они могут обнаруживать крайнюю рассеянность. Большинство из них, соответственно этому, малоотвлекаемы, однако некоторые способны и к очень широкому распределению внимания, если, например, это необходимо для производимой ими работы. Хотя, вообще говоря, шизоиды невнушаемы,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 характеризует склонность к чудачествам, неожиданным поступкам, эксцентричным ирой расскажущимся совершенно нелепыми выходкам. Редко, однако, шизоид чудачит, чтобы обратить на себя внимание, гораздо чаще его странное поведение диктуется ему непосредственными импульсами, его непохожей на других природы, так как у шизоидов обыкновенно отсутствует непосредственное чутьё действительности.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 Шизоиды далеко не ко всем людям относятся одинаково. Будучи людьми крайностей, не знающими середины, склонными к преувеличениям, они в своих симпатиях и антипатиях большей частью проявляют капризную избирательность и чрезмерную пристрастность. По-настоящему шизоиды любят все-таки только себя. Будучи эгоистами, par они почти всегда держатся чрезвычайно высокого мнения о себе,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 которые выбрали этот образ жизни из неумения и нежелания втиснуть свою оригинальную и с трудом выдерживающую подчинение личность в узкие рамки упорядоченной культурной жизни. Но среди шизоидов можно найти и людей, занимающих позиции на тех вершинах царства идей, в разреженном воздухе которых трудно дышать обыкновенному человеку. Сюда относятся утонченные эстету художники – творчество которых большей частью формальное, понятно лишь немногим, глубокомысленные метафизики, наконец талантливы ученые схематики и гениальные революционеры в науке, благодаря своей способности к неожиданным сопоставлениям с бестрепетной отвагой преображающие, иногда до неузнаваемости, лицо той дисциплины, в которой они работают. Отрицательную социальную роль играют эмоционально тупые шизоиды. Выше уже было отмечено, что большая или меньшая эмоциональная холодность – общее свойство всех шизоидов. Однако можно выделить одну их группу, у которой это свойство выступает на первый план и затемняет все остальные их особенности. Чаще всего это ленивые, вялые, безразличные люди с отсутствием всякого интереса к человеческому обществу, которые вызывают у них скуку или отвращение.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 устанавливая наследственную обусловленность шизофрении, предполагают, что шизоидная психопатия представляет из себя резко выраженную индивидуальную биологическую вариацию. По Кречмеру – усиление нормальных шизотимических особенностей, в основе которой лежит ген шизоидности. Шизофренией, по их мнению, заболевают только шизоиды, у которых к гену шизоидности присоединяется ген процесса.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 то, естественно, довольно значительные трудности дифференцирования шизоидной психопатии от шизофрении. Установление точного момента, когда у шизоида начинается шизофренический процесс, вещь часто совершенно невозможная, так как явления, характеризующие начало шизофрении, а также и вообще все течение так называемого вялого шизофренического процесса,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 еще и разнообразные астенические черты. Кречмер считает нервность одной из характерных черт-шизоидов. Особенно много родственного можно при внимательном анализе обнаружить между погруженными в свой внутренний мир тонко чувствующими шизоидами и некоторыми психостениками. Мечтатели – это обыкновенно тонко чувствующие, легко ранимые субъекты со слабой волей,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 О замечательных художественных произведениях ими созданных, открытиях и изобретениях ими сделанных, некрасивые и отвергаемые о благох любовных наслаждений. Большинство проявляет при этом мало оригинальности, заимствуя фабулу своих мечтаний из прочитанных книг, изведенных театральных постановок, из запомнившихся обрывков, детских сказок и т далее.